Иерархия как основа спасения в период космических пертурбаций. 3 июня 31 Хотела бы закончить послание, но считаю полезным привести еще беседу, ибо она приложима к нашему времени. Переустройство мира напрягает все силы космоса. Если бы человечество поняло, что переустройство требует устремленности духа, то можно бы легко установить равновесие в мире. Но народы не задумываются, что класть на весы и где будет перевес. Потому хаос мышления так пагубен для человечества. Народы, смещающиеся, идут на дно и не принимают мер к духовному преображению. Потому пора задуматься над установлением духовных исканий. Когда пертурбации космические требуют мощного напряжения, человечество должно знать, где искать центр спасения. Искание духовного центра приведут к иерархии. Человечество утеряло нужную формулу спасения, потому спасительный якорь есть фокус иерархии. Так Сознательное искание и утверждение иерархии дадут явление спасения. Мы дали основу действий и дел, которые зиждутся на красоте. Потому нужно явить полное понимание мысли и сокровищ красоты. Нужно понять и огни центров. Так мы побеждаем. Конечно, черные стараются подкопаться. Нужно следить. Ибо страх их велик, так будем беречь основы.